него нечто вроде лихорадочного бреда, в котором образы реальные и ирреальные смешиваются. Прокоп борется против враждебных сил, обладая лишь секретом сверхмощного взрывчатого вещества, а Петр Брок – секретом невидимости. Но в конце концов Прокоп у Чапика отказывается от борьбы, тогда как Петр Брок побеждает. Если как следует всмотреться в фантастический, причудливый, полный потрясающих неожиданностей мир Мюллер-дома, то в нем можно обнаружить своеобразный порядок, характерный для современного капиталистического общества в целом. Прежде всего, устройство Мюллер-дома – плод поразительных достижений технического гения человечества. Это башня без окон и дверей Построенная из необыкновенно легкого и прочного материала, обслуживается с помощью бесчисленных технических чудес, Безупречные лифты безотказно летают на тысячу этажей вверх и вниз. Летательные аппараты могут в любую минуту доставить желающих на самую отдаленную звезду. Человеческая жизнь поддерживается с помощью универсальных питательных таблеток, а хозяин дома в тысячу этажей. Агасфер Мюллер располагает чем-то вроде сложнейшей кибернетической машины, которая позволяет ему увидеть и услышать все, что происходит в любом уголке колоссального здания. Но вся эта фантастическая техника предназначена отнюдь не для того, чтобы делать людей счастливыми. Над обитателями Мюллер дома неумолимо властвует беспощадная темная сила, которые контролируют не только поступки, но и мысли людей, регламентируют и определяют каждый их шаг. Эта сила воплощена в таинственном владельце дома, всемогущем Мюллере. Обитатели дома относятся к нему как к Богу. Его имя вселяет трепет в сердца самых высокопоставленных граждан. Агосфер Мюллер – это нечеловеческое существо, а скорее символическое воплощение темных сил подавляющих людей в несправедливо устроенном обществе. Недаром всякий раз, когда Петру Броку кажется, что он уже добрался до страшного врага, ради уничтожения которого герой проник в мюллердом, он сталкивается только с неким подобием, с чудовищной гротескной маской, а за ней кроются все новые изменчивые обличия. Уродливый рыжий карлик, оказавшийся в конце концов подлинным Мюллером, воспринимается скорее как производная от той чудовищной системы подавления людей, которую он создал. Множество трудов, написанных ради восхваления великого Мюллера, гимны и оды во славу бессмертного Мюллера, молитвы, обращенные к Всевышнему Мюллеру, а Гасфер, Мюллер, Бог и Человек, философская серия и прочие формы преклонения перед земным Богом, как и ритуальные действия в его честь, все это только подчеркивает надчеловеческий, абстрактный характер силы, управляющей мрачным царством, основанным на страхе, обмане и обожествлении абсолютной власти. Но Вайс рассказывает нестрашную сказку, И его интересует прежде всего не сам злой волшебник, а система, господствующая в его царстве, которая необгновенно напоминает реально существующую капиталистическую систему. В абстрактности сил, управляющих судьбой людей в Мюллер-доме, их прям много.